Глава тринадцатая. Чехачев в Декастре. Прошло три недели, прежде чем наступила настоящая весна. Чехачев жил в Декастре, ожидая, когда разойдутся льды. Время было березину возвратиться из Петровского, а его все нет. Не удалось повидаться с Алексеем Петровичем из-за проклятого иностранного судна. и надежды на пополнение продовольствия не оправдались. Немного привез ему Попов, отвозивший в кизи письма. Опять разобрала досада. Геннадий Иванович такие планы развивал. Так пылко говорил, что Березин послан будет с целым обозом для снабжения, повезет продовольствие и товары, а на деле оказалось, нет почти ничего. Так всегда у Невельского. На словах одно... На деле другое. Чихачев только что вернулся из поездки в соседнюю бухту. В тайге слякоть он промочил ноги. Его обувь, мангунские улы с загнутыми вверх носами, сушилась, а сам он отдыхал, грея ноги. Опять оброс густой бородой. В заливе лед посерел и протаял. Ветер и волны разбивали его и перегоняли от берега к берегу. Вдали у мысов море давно чисто и сверкает по-летнему, как и в тот день, когда впервые пришел сюда Николай Матвеевич и, стоя на скале, отыскивал на горизонте в трубу чужое таинственное судно. Но где же Березин? Ведь сейчас весь край залило водой на тысячи верст. Озера стоят на Амурском льду. Сможет ли он перебраться через Кизи в такую распутицу? Сухари опять идут к концу. Юколы и все эти туземные кушанья остычертели. Неужели что-нибудь случилось в Петровском? Нет сил ждать. Я поеду ему навстречу. Дверь отворилась. В юрту нагнувшись, вошел Попов с инструментами, поставил их в углу. Он в полушубке оброс бородой. Следом за ним вошли Чумбока и хозяин дома, Яткун. Николай Матвеевич, лежавший на кане, приподнялся. — Описали островок. Все закончено, сказал ему Попов. — Слава Богу! Офицер спустил босые ноги с кана. — А я, знаете, промерз, так валяюсь. Попов развернул карту. — Ну, давайте сложим все вместе, полюбуемся на труды! Чихачев оживился. Попов, исхудавший и насупившийся, Блеснул глазами. Он полез в ящик, где хранились документы, и достал другие листы. Сдвинули подушки в сторону и на соломенной циновке сложили карту залива с островами и полуостровами. С риском для жизни на лодке и по льду Чихачев и Попов добирались в самые отдаленные пункты с помощью ядкуна и ораски. Оба мангуна с любопытством смотрят на карту. В ней и их труды. Если бы не они, еще месяц нам пришлось бы возиться. Да и так хорошо не сделали бы, — думает Чихачев. «Наш залив», — говорит Едкун, показывая себе на грудь, потом на карту. «Настоящий нангмар», — подтверждает седой и важный Араска, прозванный еще в прежние годы адмиралом. Он похлопал Чихачева по плечу. «По этому случаю надо заварить свежего чая», — объявил Николай Матвеевич. Жена Еткуна умела заваривать чай. Чайник был, и вскоре вся компания расположилась на кане с чашечками. «А сухари кончаются», — с беспокойством думал Попов, развязывая мешок. Еткун безвозмездно кормил своих постояльцев юколой и, и жиром. В последние дни появилась свежая рыба. Нерпичьей мясо было все время. В еде недостатка нет, но все опротивило, и без хлеба чувствуешь себя голодным. Попов и Чихачев сначала ели по четыре сухаря в день, теперь по три. «Наше время суровое, всем трудно», — думал Попов. «Одно слово — эпоха Николая Павловича». Когда-то Попов гордился, что живет в такую эпоху. а теперь проклинала эпоху и себя, что не вовремя родился. Чехачев сказал, что решает ехать встречать Березина, да и надо узнать новости. Он полагал, что если в Павловском случилось что-нибудь, то узнает об этом в Кизе от знакомых туземцев. До прихода Попова он лежал и думами расстравил себя. Противно сидеть тут со связанными руками. Его энергичная натура требовала нового дела. — Чумбока, — обратился он к проводнику, — готовь собак и нарты. Завтра едем с тобой встречать Алексея Петровича. — А Василий? — Василий Алексеевич останется тут, будет наблюдать за морем и судами. Попову стало жаль, что Чихачев уезжает, но все же это лучше, чем самому ехать. Очень тяжело было, когда Чихачев послал его в прошлый раз к Березину. Конечно, встреча с приказчиком, который везет провизию, приятна. Чем скорее встретишь, тем лучше. Но пусть уж сам Чехачев едет. Он помоложе. Да и весна. Самая трудная пора. И в то же время как-то жаль Мичмана. Привык к нему. Он славный и малый. Тут один останешься, слово не с кем сказать. А если с Чехачевым что-нибудь случится, тогда я совсем один. тем более, если что-то неладно в Петровском. Чихачев и Попов об этом между собой не говорили, но такая тревожная мысль была у обоих. Вечером кипело в котле, сильно пахло нерпящим мясом. За маленьким столиком Чихачев, Попов, Чумбока и Мангуны играли в китайские карты. Чихачев уже постиг все тонкости игры и отлично разбирался в рисунках. — Постой, брат, ты же ходишь неверно! — вдруг схватил он Яткуна за руку. Тот резким рывком отдернул свою тонкую сухую руку и, мгновенно переменив карту, сунул на стол другую. — Ты что? — выкрикнул Чихачев, меняясь в лице. — Обман, обман! — подтвердила Раска и выхватил карты у Яткуна. — Тебе какое дело? — разъярился Яткун. — Я же видел, зачем жульничаешь? «Нет, брат, без передержек! Ты же талию ломаешь!» — объяснял Лихачев, забывая, что его никто не понимает, кроме Попова. Сородичи кричали на Яткуна, тот на Чихачева, и Чихачев на него, и все по-своему. Кроме Чумбоки слов никто не разбирал. Но все спорили так, словно отлично понимали друг друга. Чихачев разволновался, словно он не был наследником миллионного состояния. словно игра шла на большие деньги, а не на пуговицы, которой правда, тут на вес золота. Чихачев доказывал проталию, а Ядкун ссылался на каких-то злых духов, драконов, видимо, как понял Чихачев. В этот вечер карты долго щелкали лакированный столик и долго не мог успокоиться косившийся на Николая Матвеевича хозяин. Игра кончилась, уже ели нерпу, А Чихачев пригрозил Едкуну: «Смотри, я тебя отучу жульничать!» Но проигранные пуговицы отдал. А прошлый раз он выиграл собаку, очень хорошую. Утром Николай Матвеевич и Чумбока выехали. Едва вошли в лес, как Чихачев увидел, что дорога совсем плоха. Чумбока зол. Он сам хотел бы домой, в стойбище Новое Мео. Иногда он думал, что вообще охотно бросил бы Николая. Только совесть не позволяет, а то поехал бы к своей хозяйке. Если бы ехать домой, Чумбока спешил бы. А то ведь пойдем в Кизи, а потом опять обратно. А разве плохое питание, нерпы и рыба? Чумбока прекрасно мог обходиться и этим. Он не разделял беспокойство Николая Матвеевича. Он еще вчера несколько раз говорил ему, что дорога плохая. — Надо ехать, надо ехать, — твердил Чихачев. — А зачем ехать, — думал Чумбок. — Пока лед пройдет, можно отдыхать и никуда не торопиться. Хозяева хорошие, дом теплый, живи в свое удовольствие. И Невельской не может нам ничего приказать и никуда не может послать. Чумбок надеялся, что, когда кончится съемка залива, И настанет распутиться, можно будет отдохнуть. Но вот Николай опять затеял новое дело. Опять все из-за сухарей. Конечно, плохо, что у него сухарей нет, но разве без сухарей жить нельзя? Вот как русские разбалованы. Без сухарей обходиться не могут. Тебе надо сухарей, ты бы сам и ехал. А зачем надо меня тащить и собак мучить? Без меня ни на шаг. «Искал бы без меня дорогу на озеро!» — ворчал Чумбока по-гольцки, так, чтобы Николай не понял. В душе Гольд догадывался, что не из-за одних сухарей Чихачев впустился в путь. Но в Петровском тоже ничего плохого случиться не могло, и не только в Петровском, но и в Аяне. И всюду в тех местах, где бывал Чумбока, в эту пору никаких происшествий не случается. Собаки затащили нарту на сопочку и стали. Всю дорогу снег глубокий, мокрый, собакам трудно. Вчера Чихачев ездил по берегу моря и не дал им отдохнуть. Чумбока кричал и, ругая Чихачева, ударял собак палкой, но они не с места. Собаки везли лишь палатку с печкой, оружие и небольшой груз. Напрасно Чумбока пытался поднять их. Собаки залегли. Им дали по куску юколы. Вожак поднялся и с большим трудом стал карабкаться дальше. Одна из собак путалась в постромках и висла на них. Чумбоку ударил ее, но она не поднималась. Он выпряг ее. Она жалобно выла, отставая и глядя вслед медленно уползающей нарти и уходившим людям. Ноги у Чихачева промокли. плохо дело возвращаться нечего и думать вчера вернувшись из поездки он так проголодался что не согревшись не обтерпевшимися застывшими зубами схватил горячее мясо страшно грызть мороженое мясо но еще страшнее мороженными зубами схватить горячий кусок Сначала ничего потом весь вечер зубы ныли вечером боль стихла А теперь опять. Грудь дышит глубоко, подъем по идти трудно. Погода сырая, мерзнешь хуже, чем в мороз. Грудь заложила, спирта так мало, что жаль тратить последнее. Да и самое трудное впереди. «Чумбока!» — крикнул он. Хотел спросить, пройден ли перевал, но проводник идет впереди и не отвечает. Через некоторое время остановились. Опять дали собакам поломтюю колы. Посидели на нарте, съели по куску нерпящего жира. Перевал прошли. Вот как раз тут перевал, сказал Чумбока, показывая пальцем на землю. Он притворно закашлялся. Ты болеешь? А что же? Конечно болею. Дальше идти стало легче. На стоянке бросили еще одну собаку. — А много наблюдений полезных делаешь, — думал Чихачев. — Да бог знает, кому они нужны. Если бы я мог писать, но таких романов вообще нет на свете. Сам Купер, видно, не имел представления ни о чем подобном. Чихачев вспоминал прочитанные книги и думал, что если они написаны правдиво, то очень сухи, как Геннадий Иванович говорит, что-то, мол, вроде шканичного журнала. А занимательные романы вранье ужасные, так как придумывают то, чего на самом деле не бывает, и всякие приключения приукрашиваются. Чихачев и не собирался ничего писать. Он лишь желал знать, сколько миль от перевала до озера. И если бы ему удалось вставить эту цифру в рапорт, это для него было бы дороже всякого романа, если бы он даже и мог сочинять. Черт бы их побрал, этих романистов! Чихачев идет и считает шаги, и следит по часам. Чумбоки велено идти прямо, не сворачивая. Надо только сухарей и провизии, чтобы были силы поскорее закончить всю и убраться в Петровское. Убраться, конечно, с умом, сделав все как следует, а не кое-как, лишь бы сбежать. Вечер. Собаки еле живы. Чумбока стал разводить костер. Он разулся и жалуется, что вспухла нога. А вокруг много любопытного. Вот солнце заходит и просвечивает сквозь мхи, висящие на деревьях. Ветер качает мхи. Все интересно в лесу, как и на море. А какими страшными глазами смотрит усталая собака, когда ее бросают. Утром чумбока опять жаловался на ногу, злился. Чихачев растердился на него, и когда вышли на берег озера, где стояла одинокая юрта, сказал, знаешь, оставайся-ка ты тут с собаками, я дальше пойду один. Чихачев видел, дальше нарту вести нельзя, все собаки передохнут, их всего три осталось. Чумбоко подумал, что Николай шутит. Тот достал высохшие за ночь у костра запасные чиги, переобулся, уложил в котомку оставшиеся сухари и кусок жира. — Николай, а Николай! — заговорил смущенный Чумбока. — Нет уж, ты не хотел идти, так оставайся! — отрезал Чихачев. Проводник заморгал. — Да ведь знаешь, я не со зла, суди сам. Зачем потащимся вдвоем? примирительно, сказал Чихачев, и вышел. На озере вода и слякоть, все размякло. Но есть путь по берегу озера, надо пройти тридцать верст. Хорошо, что прошел я сам через перевал. Теперь не со слов туземцев, а сам могу объяснить Невельскому все. Перевал протяженностью верст восемнадцать, не больше двадцати, во всяком случае низкий, не выше ста пятидесяти футов, на водоразделе. Эти мысли придавали бодрости Николаю Матвеевичу. Он сам удивлялся, как до сих пор все переносил. Он ел сухую пищу, невкусную, а желудок работал отлично. Спать научился в любой юрте и в нартах. Но, боже, лягу ли я когда-нибудь после бани на всем чистом? Когда все это будет? он часто вспоминал мать особенно на сон грядущий когда читал «Отче наш и помнил всегда как она его обучала молиться одно трудно грязь вши и тех бить научился ногтями много чему тут научишься что в романы не идет и чего у венемора купера не вычитаешь а навстречу кто то брел пешком видно какой то туземец ехал А вот Чумбок уверял, что сейчас ни один из здешних жителей не пойдет. Встречная нарта исчезла в ложбинке. Николай Матвеевич зашагал быстрее, и вдруг лицом к лицу столкнулся с высоким светлобородым человеком в тяжелых рукавицах в огромной рыжей шапке. «Алексей Петрович!» «Николай Матвеевич!» «Сухари!» Сухари и водка. Невельской жив? Все благополучно. Письма из Новгорода и Петербурга и от Геннадия Ивановича. Да вот еще что это? Крест. Как? Нательный крест свой послал вам, Геннадий Иванович? Чуть заметная усмешка мелькнула в глазах Березина, но он тут же сдержался, видя волнение Николая Матвеевича. Благословение. Больше, мол, послать нечего. и запасы все какие были. Вот письма. В Петровском много больных цингой. Чихачев взял крест, поцеловал и, расстегнувшись, надел на шею. Потом дрожащими руками стал ломать печати и рвать конверты. Через некоторое время он успокоился и присел на нарту. — Есть у вас что-нибудь? Я ужасно голоден. У меня осталось два гнилых сухаря, зеленых. Березин развязал мешок. Николай Матвеевич стал жевать сухарь и глотать кусочками сливочное масло и снова перечитывал письма. — А где же Башняк? — вдруг спросил он. — Тоже в экспедиции. С казаками Парфинтьевым и Беломестновым и Геликом Ганкиным прошел мимо Кизи и отправился вверх на озеро Удыль. К вечеру вернулись в одинокую юрту. — Эй, Чумбока! — грубо закричал Чихачев, подъезжая. Заспавшийся проводник испуганно выскочил из юрты. — Распрягай! Провизию привезли! На другой день Березин отправился обратно в Кизи. Невельской дал ему приказание измерить глубину протока в озере Удыль. Чихачев понимал, чего хочет Невельской. Невельской ищет места на озерах, удобных для устройства судостроительных заводов. У него, как всегда, планы великие, и он целит далеко в будущее. Пока что без Едкунаса, Сараской, Захсора, Ганкина и Чумбоки мы тут не на шаг. Но, как бы то ни было, Чехачев отчетливо представлял, что план Невельского смелый и вполне выполнимый. И он только удивлялся, как Геннадий Иванович, сидя у себя на косе, посредством малых сил трех-четырех офицеров и приказчиков ухитряется находить все, что ему надо. Он видит все так, словно вырос в этом краю. Чтобы расположить к себе туземцев, он растранжирил все, что было в лавке и на складе. Гелики от него без ума, а заведующие факторией Ивояне и, и правлении компании в Петербурге в бешенстве, что он у них корабли поразбивал, товары все раздарил, а самих их, иначе как мерзавцами и подлецами, не называет и сообщает им, что приказание их велит не исполнять. Все это понял Николай Матвеевич из письма Невельского. А ведь вообще-то, конечно, он два судна разбил. И что у него будет к августу? Даст ли ему товар фактория? И сможем ли съехаться с манжурами для размена? с которыми условлено и дано русское слово. Трудно сказать. Березин уверял, что Геннадий Иванович был без ума от радости, узнав из письма Чихачева, что тот договорился о встрече с манджурами для торга. По словам приказчика, Геннадий Иванович не только не чувствует себя виноватым перед правлением, но все время пишет в Петербург к губернатору, требуя уничтожить зависимость экспедиции от компаний. И в то же время Березин уверяет, что Невельской сам хочет сесть в Петербурге на место председателя правления компании. Но для этого ему надо сделать с адмиралом. Березин, как всегда, прибирает конечно. Хочет удивить своей осведомленностью. Умен, а слабости детские. Надо же такую чушь пороть. Доволен был Невельской и сведениями, которые сообщил ему Чихачев о направлении гор. А Чихачев и сам не знает толком, как идут хребты и сколько их, но явно один протянулся к югу. Очень возможно, что Невельской и тут верно предугадывал многое, как предугадал он и пролив у Сахалина. Геннадий Иванович требовал идти на лодке от Декастре до Петровского, описать побережье. Попова оставить в Декастре на лето, чтобы объявил иностранцам, если явится, край наш. Смена ему будет летом, — на словах добавил Березин. Придет на зимовку целый отряд с одним из офицеров. Березин предполагал, что дело поручат ему или Башняку. На обратном пути, поднявшись на перевал, Чихачев остановился. лакать хотелось от сознания того, что не одинок, что в этой огромной стране, кроме него, несколько человек, таких же, как он, по месяцам лишены возможности не только слова сказать друг другу, но и снестись письмами, так дружно делают одно и то же дело. Вот грязь, вода, собаки дохнут, а я иду. И где-то идет Коля Башняк, и Березин идет своим путем. И Геннадий Иванович, и Екатерина Ивановна ждет всех нас. Как можно скорей, пишет Геннадий Иванович. И ее приписка в письме. Ждем вас. Боже, счастье какое! А я думал, что вот еще недавно был другим. Даже слышался мне Бетховен в плеске волн. А теперь завшивил, весь в болячках, оборванный, из-за карт с туземцами чуть не в драку лезу. Получив письма и поговорив с Березиным, он почувствовал, что еще вернется в свой круг. И, как знать, может быть победителем, и, верно, далеко пойдет. В ДК Стрелета совершенное. Бухта очистилась, на берегу трава, цветы. Араска тащит из тайги пучок лесного лука, угостил Чихачева и Чумбоку. который сложив лыжи на нарты и налегая на ременные петли, помогали собакам тащиться по грязи и песку. Чумбок разулся. у, -у, -у какая земля тепленькая! Николай, бросай обутки. К нам гости приехали, — объяснила Раска. — Хорошие люди, из залива ходи. — Это большой залив, не очень далеко. Они как раз остановились у Яткуна. где живете вы с товарищем, познакомитесь и будете друзьями. Спроси их про залив. Я знаю, тебе это надо. И Невельской, жадный на это дело.